Как не разорваться? Костя? Ариадна задала вопрос с таким наивным выражением лица, что на душе стало мерзко. Она меня не просто волновала. От одного ее взгляда во мне все переворачивалось. Работая, я словно раздваивался. Одна моя часть смотрела на экран монитора, а вторая — на рядну. Мне нравилось наблюдать, как она сосредоточенно колотила по кнопочкам удивленно хмурилась, если данные не совпадали с ее предположениями. Платоядно улыбалась, найдя ошибку, но чаще смотрела в монитор сосредоточенно, сканировала информацию или давала задания. Ариадна была великолепна. Нет, она не была яркой красавицей, но теперь, когда я видел ее без тонального крема, превращающего лицо в безжизненную маску, она сияла. У нее были роскошные сочные губы, ясные голубые глаза, милая личика, а еще грива великолепных волнистых волос. Я просто завис, когда впервые увидел их распущенными. Мне хотелось проводить с Ариадной все свое время, спорить с ней и смеяться, решать рабочие вопросы и нерабочие тоже. И когда на горизонте появился Люберецкий, я понял, что эту девушку буду отстаивать всеми доступными способами. Это только кажется, что мужчины о таком мечтают. Совершенно точно нет. Как говорили мои друзья в ночном клубе, зачем тебе проблемная? Тогда речь шла о Золушке. Мужчины прагматичны. Если девушка проблемная в начале отношений, лучше сразу прекратить попытки ее спасти. Найти нормальную и общаться с ней. Но когда я увидел ее стоящий перед дорогим авто с мужиком, вручающим ей дизайнерский веник, я понял, что эту не отпущу. И противник попался сильный. Мои ребята собрали о нем информацию. Неприятный и очень целеустремленный человек. И теперь ему понадобилось Ариадна. Та девушка, которая так искренне отдавалась мне, несмотря на свой дурацкий принцип не иметь отношений с подчиненными. Та самая, которая доверила мне свою жизнь и переехала в эту квартиру. Которая вышла утром, чтобы купить мне сыр. Мне? Мои девушки никогда обо мне не заботились. Только я. От нее у меня бежали мурашки по спине и перехватывало дыхание. Но не только от нее. Моим навязчивым воспоминанием была Золушка из ночного клуба. Связи с ней не было никакой. А когда я увидел ее с Люберецким в кафе, понял, что тянуть можно от этой ниточки. Дал задание узнать, кто она такая и где живет. Но они смогли выяснить только личность и адрес Артемовой, которая встречалась с ним раньше. Позже не было времени разбираться. Да и Ариадна была так близко, что все остальные вопросы отходили на задний план. Но сейчас, когда она спросила, есть ли у меня жена, я вспомнил Золушку. Перед моим взглядом калейдоскопом пронеслись встречи в ночном клубе. Ее спор с друзьями. Срочный отъезд с потерей туфельки. Следующее столкновение в полутемном коридоре, когда она шла, держась за стеночку, бездонные черные глаза. Танец. Покачивание на волнах музыки, поцелуй, отказ дать телефон и умопомрачительная фигура. Эта девушка не отпускала меня с момента нашей первой встречи. Она волновала и терзала душу. Я метался между двух огней, как раненый зверь. Я однолюб. Я никогда не хотел разбивать девушкам сердце. Всегда хотел быть честным но сейчас не мог понять, что происходит, сколько не старался. Арядна спросила. «Костя, у тебя что, есть жена?» И меня пронзила насквозь догадка. А что, если я испытываю чувство не к Арядне, а к Рине? Они очень отдаленно похожи. Волосы, рост, губы. Вдруг я люблю Золушку, но при ее отсутствии кинулся на девушку, которая ее напоминает. Но минуту меня сковал ужас. Ариадна это восприняла по-своему, и я поспешно ответил «Нет, жены у меня нет». «А девушка?» «У меня ни с кем нет отношений». Ариадна чего-то ждала, но я не стал развивать тему. Она расстроилась и дальше старалась держаться отстраненно. Очень официально и немного нервно. Я этой перемены настроения не понял. Это мне надо разбираться с двумя девушками, а ей-то что? Но работу как-то выполнили и даже поужинали спокойно. А перед сном она зашла в зал в мягких спортивных брюках и облегающей футболке с длинным рукавом. И у меня замкнула провода. Я пялился на ее фигуру и видел аккуратную, вздымающуюся от каждого вдоха грудь. Крутые бедра. Гриву густых волнистых волос в высоком хвосте. «А еще «У тебя есть талия!» Вырвалась у меня. «И не только талия!» Буркнула раздосадованная Артемова. Пожелав спокойной ночи, она ускользнула в свою комнату. Судя по звукам, даже забаррикадировалась. А я долго приходил в себя. Но когда добрался до кровати, в которой только утром был счастлив с орядной, мгновенно уснул. Снилась мне наша утренняя близость, вздохи, стоны, прикосновения. И все это у меня было с Риной, с Золушкой из ночного клуба.